Глава 6. Тициан. Тициан, Тициано Вичеллио, родился в деревушке Пьево Декадоры в семье Григорио Вичеллио, государственного и военного деятеля. Год рождения Тициана точно неизвестен. Большинство современных исследователей считают, что вероятные даты рождения Тициана — является 1490 год. Нью-Йоркский музей «Метрополитен» и исследовательский институт «Гетти» придерживается даты 1488 год. В возрасте 10 или 12 лет мальчик переехал в Венецию и поступил в мастерскую мозаичиста Себастьяна Дзукката, а затем учился у Джентили и Джованни Беллини. Первые работы Тициана отмечены влиянием Беллини, а также Дюрера, с гравюрами которого его познакомили учителя. В 1507 году Тициан перешел в мастерскую Джорджоне, где оставался до смерти мастера в 1510 году. К этому периоду относятся самая ранняя картина Тициана Бегство в Египет, около 1507. В 1508 году Джорджоны вместе с учеником Тицианом расписывали фасад немецкого подворья «Фонда Ко де Итедески» в Венеции. В 1511 году Тициан работал в Падуе над фресками о чудесах святого Антония Падуанского в «Скуала дель Санто», продемонстрировав в этих работах мастерство настоящего монументалиста. все в его фресках приобретает особую весомость, собранность, значительность. Монументальная обобщенность языка сочетается с чисто венецианской мягкостью цветовых сочетаний, придающей тицианским фрескам особую свежесть и привлекательность. В других ранних работах Тициана, таких как «Цыганская Мадонна», «Святое собеседование», «Три возраста», Еще проступают мотивы, унаследованные у Джорджоны. Но уже в аллегорической композиции «Любовь небесная» и «Любовь земная» ярко раскрывается своеобразие Тициана, его неповторимый стиль. В 1516 году художник получил заказ от приора монастыря Санта-Мария Глориоза де Фрари на написание алтарной картины Вознесения Богородицы, Ассунта. над которым работал в течение двух лет. Это было первое произведение венецианской живописи, проникнутое духом большого стиля высокого возрождения. В 1517 году Тициан получил должность сенсерия в немецком подворье, предоставлявшую мастерам надежный доход и постоянную работу на правительство Светлейшей. Наиболее часто в его картинах того периода присутствовали религиозные сюжеты. Таковы его работы «Динарий Кесаря», «Положение во гроб», «Введение во храм». Не ограничиваясь сюжетами, взятыми из Святого Писания, Тициан, по заказу герцога Альфонсо Де Стэ, в 1518-1523 годах создал серию мифологических композиций, больших по формату многофигурных композиций, отличающихся напряженной динамикой. Поклонение Венере, Вакханалия, Вак и Ариадна, в которых чувствуется влияние сочинений Катулла и Филострата. Примерно в 1519-1522 годах художник работал над полиптихом Аверольди для церкви Санти-Назаро э Чельсо в Брешии. В феврале 1523 года художник уехал в Феррару, где получил первые заказы от Федериго Гонзага, маркиза Мантуе, и по заказу Дожа Андреа Грити написал его портрет и фреску Святой Христофор во дворце Дожий. В 1525 году Тициан женился на Чичилии, от которой у него уже родились сыновья Помпонио и Орацио. В 1526 году Тициан завершил Мадонну Пезаро для бокового алтаря работы братьев Ломбардо церкви Санта-Мария Глорьоза Дей Фрари в Венеции. Ренессансный алтарь работы братьев Ломбардо. Это одна из лучших работ Тициана, была закончена командующим в войне с турками и епископом Пафоса, Кипр, Якупо Пизаро. 1530-1540 годы — самый успешный период творческой деятельности Тициана. В это время в его творчестве появляется направление, к которому неоднократно обращались венецианские художники — жанр истории. Одно из произведений этого периода, выполненное для украшения Дворца Дожий, носит название «Битва при Сполетто» — 1538 год. В конце 1540-х годов художник обратился к жанру портрета, названного его другом Аретино «Историей в больших полотнах». Это парадные портреты заказчиков в полный рост, где торжественное великолепие сочетается с драматической сложностью характеров и сюжетной линией, сближающей эти полотна с жанром исторической картины. Обращение Альфонсо да Валос к солдатам, папа Павел III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе, семья Вендромин. В 1548 году Тициан выполнил два портрета Карла V. На первой картине император изображен как впоследствии на официальных портретах эпохи барокко, сидящим в кресле. Это постаревший, усталый, больной и одинокий человек. В его взгляде читается печаль и отрешенность. На картине «Император Карл V под Мюльбергом» Карл уже совсем другой, полный решимости и уверенный в себе правитель. В конце 1530-х годов Тициан создал шедевр, который позволил жизнелюбивому венецианцу выплеснуть на полотно все свое восхищение миром и умение ценить его красоту. Это самое прославленное произведение Тициана на светский сюжет «Венера Урбинская», в котором мифологическая тема не более чем предлог для изображения женщины, гордящейся красотой своего обнаженного тела. В 1540-е годы Тициан много путешествовал. В 1543 году был в Болонье, где написал портрет Павла III по его заказу. Через два года Тициан посетил Рим, где его принимал кардинал Алессандро Фарнезе, и посетили Микеланджело и Вазари. 19 марта 1546 года Тициан получил диплом почетного гражданина Рима и вернулся в Венецию. В 1550-е годы Тициан вновь продолжил обращаться к мифологической тематике и воспеванию женской красоты. Даная, Венера перед зеркалом. К этим образам близка и знаменитая кающаяся Мария Магдалина. В то же время характер творчества художника стал постепенно меняться. В его религиозных композициях появилось доминантное драматическое начало «Мученичество святого Лаврентия. Положение в гроб». Существенный перелом произошел на рубеже 1550-1560-х годов, когда Тициан создал мир полный динамики, сильных порывов и страстей в серии мифологических композиций на сюжеты «Метаморфоз Авидия». написанных для Филиппа II. Диана и Актеон, Диана и Калисто, Похищение Европы, Охота Дианы. В этих полотнах, отмеченных стремительным движением и вибрацией цвета, уже проглядывают черты поздней манеры, характерные для последних работ Тициана. Святой Себастьян, Пастух и нимфа, Наказание Марсия, Оплакивание Христа. Сложная живописная структура, размытость границ между формами и фоном. Оттенки дополняющих друг друга взаимопроникающих или контрастирующих тонов образуют некое единство, из которого рождаются формы или приглушенные мерцающие краски. В последний период своего творчества Тициан вновь обратился к религиозной тематике. В таких шедеврах, как «Коронование терновым венцом» и «Пьета», Тициан достиг вершин драматической экспрессии. О личной жизни Тициана можно узнать из его переписки с Аретино, из которой понятно, что он был веселым человеком, который охотно ел и пил, любил музыку, роскошь и общество женщин. Гениальность сочеталась у Тициана с холодной расчетливостью. Благодаря такому редкому сочетанию он быстро разбогател. Тициан владел многими поместьями, виллами, домами. Тициан умер от чумы 27 августа 1576 года во время работы над своей последней картиной «Оплакивание Христа». Его торжественно похоронили в Венецианской церкви Санта-Мария глориоза де Фрари. Конец. Текст читала Нина Гуркова.